Глава шестая. Чтобы хоть как-то отвлечь их от разговора об увольнении, говорю, что забыла телефон на работе и прошу у мамы номер Никиты. Я его на память не помню. Уверена почему-то, что он у нее есть, и оказываюсь права. Мы не так часто созваниваемся, да и в этом никогда не было необходимости. Никите я звонила редко и еще реже о чем-то его просила, предпочитая решать проблемы самой. Сегодня я на это не способна. После сообщения о необходимости операции мне нужен кто-то, кому я смогу склонить голову на плечо и поплакать, а еще попробовать поговорить с Никитой. Возможно, он надолжит денег на операцию. Да. Его голос звучит бодро и радостно, так что я отбрасываю мысли о том, что могла его отвлечь от важного дела. Да, отношения у нас немного странные. Мы словно чужие друг к другу. Привет. Говорю в трубку. «Ты сможешь меня забрать? Я в больнице. Бабушке стало плохо и...» «В какой ты больнице? Я приеду так быстро, как только смогу». Называю ему адрес, затем передаю маме телефон и снова попадаю под шквал норовоучений. Папа преимущественно молчит, но маму не перебивает. Значит, поддерживает всё ею сказанное. А говорит она много. О том, что у Артёма, между прочим, можно было бы попросить денег в счёт зарплаты. о том, что увольнение не выход, тем более сейчас, когда наше положение так шатко. Сбежать не выходит, поэтому вынужденно все это слушаю и лишь киваю головой. Идея сбежать на необитаемый остров кажется мне спасительным, но на билет мне не хватит денег, поэтому слушаю дальше. Заканчивается все тем, что Гадаев прекрасный и понимающий человек. Он едва ли не эталон мужчины. Уверена, если бы Никита не был сыном её подруги, мама бы, не задумываясь, сбросила его со счетов и велела присмотреться к Гадаеву. Такой мужчина пропадает. Решительный, дерзкий, горячий. Так, мои мысли ушли явно не в ту сторону. Переключиться позволяет подъехавший автомобиль Никиты. Я, изрядно к этому времени пропитанная нравоучением и идеальным Гадаевым, рада Ника видеть, как никогда прежде. На радостях я даже первая его обнимаю и целую в щеку. Для будущего разговора это даже хорошо. Привет, шепчет мне на ухо. Как ты? Держусь, но за бабушку очень переживаю. Никита деловито кивает, здоровается с моей мамой, протягивает для приветствия руку отцу, делает все, что должен делать идеальный зять. Не зря родители его так любят. Непонятно только, почему я к нему так холодна. Впрочем, теперь-то мне это как раз понятно. Если бы Никита за те месяцы, что мы вместе, сумел разжечь во мне то, что удалось года его за несколько минут, я бы прямо завтра дату свадьбы назначила. А пока до сегодняшнего дня я думала о том, как сильно расстроится родители, когда мы с Никитой расстанемся. Сейчас, конечно, не время. Они только узнали о моем увольнении. Новости о Никите они не переживут. Мы поедем, мам. Говорю сразу, чтобы пресечь дальнейшие попытки меня донимать. Но мама и не планирует. Все-таки Никита делает ее добрее. Все так серьезно? спрашивает Никита уже по пути домой с бабушкой. Говорят, нужна операция и лучше всего делать ее в Израиле. Там лучшие клиники и врачи. А у нас развожу руками. Сам понимаешь. Да, Кивайт. У меня есть знакомый кардиолог, я могу поспрашивать, кому обратиться. Но думаю, что хорошие врачи на полгода вперед заняты пациентами. Никит, а ты сможешь помочь деньгами? Спрашиваю и прикусываю внутреннюю сторону щеки. Прасить я не привыкла. Да что там, я даже не знаю, как это правильно делается. Не уверен, но постараюсь. Никита спускает меня с небес на землю. У меня все деньги сейчас крутятся, свободных очень мало. Я отдам Никит, если получится, за полгода где-то. О том, что у меня намечается безработица, умалчиваю. Все еще надеюсь найти достойную работу с хорошей зарплатой. Не может же нагадаеверы на кваканции сойтись клином. Что-нибудь придумай, малыш, обещает Никита. Когда подъезжаем, он напрашивается на чашку кофе. На секс я не настроена, но соглашаюсь. Подумала, что после просьбы о деньгах неплохо побыть немного ласковой. Настолько, насколько это у меня получится. Поднимаемся по лестнице вместе, держась за руки, а когда оказываемся на моей лестничной площадке, я так и застываю, шокированная увиденным. Под моей дверью стоит Гадаев в собственной персоной. После офиса он успел переодеться в джинсы и свитер, но、ну、и прихватить мой телефон с собой, разумеется. Я замечаю знакомый чехол в его руках.